Таково в общих чертах положение женщины, каким оно стало во время упадка и отчасти осталось до сих пор на Востоке. На Западе оно тоже было не лучше. Тоже юридическое бесправие и полная беззащитность, тоже унижение и оскорбление и физическое, и моральное. Здесь она тоже или фаворитка и избранница сердца какого-нибудь рыцаря, в честь которой устраивались турниры и отправлялись на подвиги, или подруга жизни какого-нибудь тирана, против произвола которого защиты для нее не было, и который считал себя полным властелином ее души и тела. В кратких словах невозможно передать весь ужас тех страданий, которые перенесла женщина из-за своего бесправного положения. В особенности тяжко было положение женщины на Западе в мрачную эпоху Средневековья, когда невежественным духовенством женщина трактовалась как источник всякого греха, как пособница и помощница сатаны, как колдунья и ведьма. Положение женщины улучшилось в Западном мире со времен эпохи Возрождения. Хотя долго еще женщина была вещью, которую можно было купить, Продать и обменять на лошадь, ружье или собаку, по мере развития и распространения идей гуманизма во многих государствах западного мира, женщина, хотя и с большим трудом, но завоевывает все большее и большие права. Но тем не менее, до полного равенства между мужским и женским началами еще далеко. Большинством законодательных кодексов западного мира женщина все еще рассматривается как существо низшее, наравне со слабоумными и детьми, которые не ответственны за свои поступки и требуют постоянной над собой опеки сначала отца, потом мужа или брата и в заключении даже собственного сына. Во многих считающих себя культурными государствах женщина не может распорядиться своим имуществом без мужа, не может быть свидетельницей или поручительницей, лишена или умылена в выбранных правах. И к большому стыду человечества в наш великий век культуры и прогресса все еще существуют притоны разврата, которые ведут торговлю женщинами. Если честно ответить на вопрос, кто повинен в этом, то обвинять в этом только женщину ни в коем случае не приходится. Этим не исчерпывается вред, нанесенный человечеством себе бесправием одного начала и засильем другого, ибо такое нарушение законов равновесия начала и законов развития жизни неизбежно должно было отразиться на всех сторонах жизни в течение всей темной эпохи, которая потому и называется темной, что способствовало распространению тьмы и мешало распространению света, то есть задержало эволюцию всего человечества. Закон причинности говорит, что нет такого места во Вселенной, где человек мог бы скрыться от последствий причиненного им зла. Они его найдут всюду и воздадут ему по заслугам. Потому унижавший, оскорблявший и жестоко обращавшийся с женщиной неизбежно должен был испытать все это на себе сам в одном из своих женских воплощений, встретившись с мужчиной, который когда-то был этой женщиной. Живя в течение веков как раба в атмосфере унижения и оскорбления, не имея возможности действовать как равная с равным, она должна была прибегать к всевозможным хитростям и уловкам. Вынужденная притворяться и заискивать перед своим властелином, она неизбежно должна была развить в себе психологию рабыни со всеми отрицательными чертами характера, свойственными этому положению. Не имея возможности получать такое же образование, как мужчина, она не могла обладать и теми познаниями, которыми обладал он. Находясь под постоянной опекой мужчины, она не могла развить ни самостоятельности характера, ни инициативы, ни смелости действий. Таким образом, в силу сложившихся для нее неблагоприятных условий жизни, Она развила в себе некоторые отрицательные черты характера, в наличности которых ее упрекает мужчина, и на наличность которых указывает как на доказательство низшей природы женщины, упуская из виду, что никто другой, как именно он сам, явился творцом и формировщиком характера современной женщины. Но, с другой стороны, тоже приниженная и зависимая от мужчины, положение женщины способствует развитию некоторых положительных качеств в характере обоих начал. Не имея возможности как более слабое отвечать на насилие насилием, женщина в силу необходимости должна была изыскать иные способы воздействия на мужчину, чтобы удержать его от несправедливости и насилия. Такими иными способами воздействия были призывы к справедливости и состраданию, обращение к великодушию, и благородству мужчины, и если этими качествами мужчина не обладал, то такие обращения и призывы неизбежно должны были будить их в нем. Точно так же, зная по своему горькому опыту, как непереносимо тяжко всякое насилие и несправедливость, женщина всегда протестовала против всякого духа насилия, независимо от того, кому оно проявлялось. Всегда более мужчины сочувствовало угнетаемым и оскорбляемым и развила в себе одно из своих наиболее ценных и лучших качеств – сострадание и чуткость к чужому горю и чужому страданию. Не имея силы и возможности защитить себя, более слабая женщина тем не менее часто находила и силу и возможность защитить своих детей от более сильного мужчины, если в этом являлась надобность. Хотя почти все из существующих в наше время мировых религий кроме учения Христа, содержит в себе безапелляционное суждение о низшей природе женщины, что и является главным основанием для пренебрежительного отношения к женщине, мы не можем обвинять в этом великих основателей религий, ибо воистину не они повинны в этом искажении закона равновесия и начал, но те невежественные и нечестные жрецы через руки которых проходили эти учения, которым было необходимо утвердить свою власть и господство над женщиной. Никогда ни один из великих учителей человечества, которые все были посвящены высшую мудрость, не утверждал разновесие начал и преобладание одного начала над другим. Если же в существующих религиях имеется подобное утверждение, то это есть лишнее доказательство искаженности священных писаний цитата. Женщина, которая есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния, на пути тяжкой эволюции человечества в неискаженных религиях ставилась очень высоко. В древнем Египте при храмах были верховные жрицы, передававшие веления богов и богинь иерофантам. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина, наравне с мужчиной, может достичь высших степеней Архатство. Также истинный Зоро Астр высоко ставил женское начало, и в его заветах можно найти замечательные намеки на величие космической любви. Даже в искаженном индуизме сохранились намеки о значении женского начала, так и по сейчас самый священный ритуал Брамин не может совершить без своей жены. Смотри письма Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Высокое и светлое учение Христа, конечно, не содержит нигде даже намека на унижение женского начала. Христос в своем учении и в течение своей земной жизни, в своем отношении к женщине, ни одним словом нигде не унизил ее. Но уже апостол Павел в своих посланиях и проповедях, подчиняясь существовавшим воззрениям и духу того времени, постарался низвести женщину в подчиненное и приниженное положение. Высказанные апостолом Павлом взгляды и положения о женщине и жене стали в христианском мире основой, на которой базировалось дальнейшее угнетение женщины с той эпохи вплоть до наших дней. Но нужно оговориться, что и в этом случае мы не берем на себя смелость утверждать, что именно апостол Павел повинен в том, что в учении Христа внесен дух унижения женского начала, ибо в данном случае не ясно, что сказал апостол Павел и что добавлено переводчиками и лжетолкователем. Но известно вполне точно, что ни один завет не дошел до наших дней неискаженным. Святой Климент Александрийский, ученик апостола Иоанна, сохранил записанные в Евангелии слова. «Спросила же его Соломия, когда придет царствие твое? И сказал Иисус, когда два будут одно, и мужское будет женским». И не будет ни мужского, ни женского. Строматы 3.12.92 Приведено Мережковским в тайне трех. В этом изречении Христа, кроме указания на равенство начал, содержится предсказание трех будущих эпох развития человечества. Слова «когда два будут одно» указывают на наступающую эпоху, когда мужчина и женщина не будут более соперничать но будут жить, действовать и думать как одно целое. Следующие слова, когда мужское будет женским, говорят о преобладании женского начала и означают возврат к андрогинному состоянию. И, наконец, изречение «когда не будет ни мужского, ни женского» указывает на наступление такого периода, когда полярность потеряет свое теперешнее значение, ибо и мужское, и женское будет в каждом начале. Для всякого современного просвещенного человека, сознательно не затемнившего свой ум неправильным представлением о низшей природе женщины, должно быть ясно, что начало, на слиянии которых зиждется все космическое творчество и продолжение жизни на всех планах бытия, не могут быть одно высшим, другое низшим, что они могут быть только равными, друг друга дополняющими. Как дух так и материя есть различные полюсы одной и той же первичной субстанции. Так мужское и женское начало есть два пола одной сущности, которые не только не могут быть враждебны друг другу, но не могут существовать одно без другого, ибо являясь дополнением друг друга, они образуют целое лишь в слиянии друг с другом. Антагонизмы и соперничество между мужчиной и женщиной имеют свое начало в глубокой древности и относится к тому отдаленному прошлому нашего существования, когда совершенный и цельный человек по оккультной терминологии андрогин был в своей сущности разделен и разобщенные начала были увлечены в отдаленные друг от друга сферы. Это и есть то сотворение Евы, о котором повествует Библия и все прочие религиозные учения. Но в глубине человеческой души Сохранилось воспоминание о блаженстве нераздельного существования. Осталось сознание разобщенности с половиной своей сущности. Явилось сожаление об утрате части себя. Отсюда вечное и неистребимое влечение начал друг к другу. Такое разделение начал есть необходимые условия эволюции, о чем уже говорилось ранее. Начало, которое есть сильнейшие магниты. На протяжении тысяч веков бессознательно стремящиеся к соединению с разделенной половиной своей сущности и друг друга вечно ищущие, создают то, что мы называем эволюцией и развитием жизни. С началом такого разделения, то есть с момента сотворения Евы, прекращается блаженное райское состояние человека. Он изгоняется из рая и должен трудиться в поте лица своего, как говорится в Библии, иначе говоря, эволюционировать для того, чтобы достигнуть снова нераздельного, блаженного существования, которое и есть завершение земной эволюции человека. Все, чего мужчина стремится достигнуть и чего он на своем жизненном пути достиг, он обыкновенно складывает к ногам той, которую считает избранницей своего сердца. Точно так же всякая женщина во все времена, стремящаяся к приобретению тех или иных достоинств и качеств, преследует Ту же цель – понравиться избраннику своего сердца. В этом влечении друг другу начал и их стремлении друг другу нравится заключается залог развития жизни и главный фактор совершенствования человека. Преодоление препятствий, которые человек встречает на своем пути для достижения другого начала, есть необходимое условие для роста его духа. Таким образом, влечение начал друг другу и их стремление друг другу нравиться есть закон жизни – и космическое веление, уклоняться от которого никто не имеет ни основания, ни права. Поэтому стремление человека искать счастье в соединении с объектом своего желания есть основная задача жизни всякого человека. Будучи вследствие разделения начал половинчатым, человек в каждом из своих воплощений стремится восстановить свою цельность – Соединением с таким представителем противоположного ему начала, который для данной жизни более всего подходит. Одиночество для него непереносимо. Полнота одиночества есть вместе с тем полнота страдания, тогда как полноту счастья он видит в полноте слияния с предметом своего желания. Стремление к единению и любовь между началами есть тот могучий двигатель, которым совершается восхождение человека в его шествии по пути эволюции. Любовь между началами есть единственная и самая великая творческая сила, для которой преград не существует. История человечества знает многие блестящие дела и великие подвиги самопожертвования, которые были совершены любовью и ради любви к противоположному началу. Цитата. «Вспомним, что все величайшие человеческие достижения во всех областях творчества и знания – достигнуты горением любви, вдохновлявшей на труды и подвиги, истинно духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас космическим велением бытия. В пробуждении в нас всех высших творческих стремлений и эмоций и в развитии творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви. Письма Елены Рерих. Орфей, великий греческий посвященный, в предсмертном наставлении своему ученику, говоря о том, что он совершил и чего достиг благодаря любви к Эвридике, поясняет «Живая Эвридика дала бы мне блаженство счастья, мертвая Эвридика повела меня к истине. Из любви к ней я облегся в льняные одежды и достиг великого посвящения и жизни Аскета».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 Земля раскрыла предо мной свои бездны, а небо — свои пылающие храмы. Я исторгал тайную науку из-под пелен мумии. Жрецы Исиды и Осириса выдали мне свои тайны. У них были только свои боги. У меня же был Эрос. Его силою я говорил, пел и побеждал. Его силою я проник в глаголы Гермеса и Зороастра, Его силою я произнес глагол Юпитера и Аполлона. Щуре – великие посвященные. Несмотря на то, что великое значение любви прекрасно понято лучшими мыслителями человечества, и гимны любви в многочисленных прекрасных стихах поэтов и в прозе писателей и философов имеются на всех языках мира, тем не менее вся значительность этого могучего рычага человеческих устремлений и лучшего стимула всех человеческих начинаний и действий, главной массой человечества все еще не понята и по достоинству не оценена. Цитата. Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное место.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 то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться благодатью. Насколько нуждается человечество в осознании огня любви, такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения. Иерархия, параграф 280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 Это страшное изуверство оказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступные лицемерия, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против космического закона. Письма Елены Рейх от 9 января 1935 года. Людьми современного развития великий космический закон притяжения или любви друг к другу начал, закон, на котором держится развитие жизни и строится вся жизнь космоса, не сведен во что-то низшее, стыдное, по церковным понятиям даже греховное, и трактуется как слабость, которой всеми мерами следует избегать, и которую разными способами надо подавлять. Но действие космических законов никто и ничто ни отменить, ни изменить не может. Космические законы нужно выполнять, или они ведут нарушителей к вырождению и уничтожению. Но так как освободиться от действия закона притяжения начал никто не может, то вследствие унижения женщины, вследствие умаления великого космического таинства, любовного слияния полов в браке, Это притяжение друг к другу началу современного человека опошлино, проявляется в грубых формах только чувственного удовлетворения и ведет ко всем отрицательным явлениям современности, к нарушению супружеской верности, к падению нравов, к свободной любви, к конкубинату и развитию проституции и прочим язвам человечества, знаменующим его упадок и моральное разложение. Наблюдая жизнь современного человека, видим, что люди женятся и сходятся, руководствуясь самыми разнообразными мотивами, между которыми любовь занимает самое последнее место. Между тем только она одна, оправдывает все, и разводится и расходится по самым пустячным поводам, ибо нет между ними того могучего цемента, который мог бы спаять их прочно. Великое космическое таинство, брак, превращен в простую сделку в которой на первом плане поставлены интересы материальные или политические, и соображения чистолюбивые или вообще эгоистические. Часто в современном браке любовь считается явлением нежелательным, на том основании, что если она существовала до брака, то вступлением в брак она якобы должна погаснуть и умереть, и тем доставить одной из сторон некоторое сожаление или даже страдание, тогда как если ее нет, то она может появиться а если не появится, то заменится спасительной привычкой, избавит от тревог и волнений и даст спокойную и тихую жизнь. Таким образом, горению божественного огня любви люди часто предпочитают тление пошлости привычки, обнаруживая тем явные признаки наступившего морального разложения. Современный человек, вступающий в брак по любви, теперь так же редок, как белая ворона или белый слон. Взаимоотношения начал или отношения друг к другу полов наиболее трудноразрешимый, самый волнующий и самый страшный вопрос, который должен решаться каждым человеком самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи и указаний. Из всех вопросов человеческого бытия этот вопрос самый жизненный, самый насущный и самый роковой, для решения которого нет определенных правил и указаний, кроме общих положений, изложенных во всех религиозных учениях. В этом вопросе, как в фокусе, сосредоточены все другие вопросы, и около этого вопроса вертится вся жизнь человека, все его стремления и начинания. Разрешая в том или ином смысле вечное и неистребимое влечение к другому началу, человек этим строит свою судьбу и решает свою участь вечности. Правильное разрешение этого основного закона жизни возносит человека до небес, дает ему вечное блаженство вечной жизни, точно так же, как неправильное не спровергает его в бездну, откуда нет выхода или есть лишь гибель и уничтожение. То или иное решение человека дает ему или рай, или ад, и Творцом и того и другого является никто другой, как сам человек». Таким образом, разрешая этот вопрос по своему разумению, всякий человек попадает или на правый путь, или на левый. Если правый путь, основанный на выполнении этого основного космического закона, ведет к цели эволюции, к нормальному развитию и слиянию для вечной жизни, разобщенных при дифференциации начал в одну сущность, то левый путь ведет к результатам обратным. Зная о существовании закона причины и следствий, можно ли хотя бы на один момент допустить, что все эти вопиющие нарушения и безобразные искажения этого великого закона жизни могут пройти для людей безнаказанно и бесследно? Конечно, этого быть не может. Как уже говорилось неоднократно, космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. Когда в конце концов, в конце циклов и при смене раз. Приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов жизни будут платить все, кто нарушал их, будет платить развратник, и эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей и желаний, и суровый аскет, смотрящий на женщину как на дьявольский сосуд, и монах, дающий обед безбрачия, и в тайне, предающийся разным порокам и нарушающий свои супружеские обязанности, и по каким-либо соображениям воздерживающийся от исполнения этих обязанностей, и пользующийся краденым счастьем, и покупающий это счастье за деньги, и вообще всякий, кто так или иначе нарушал этот великий космический закон. То или иное положение, в каком находится этот основной вопрос человеческого существования, вопрос любви между началами, есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Вспомним, что всемирный потоп, как повествует о том книга Бытия, был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни. Цитата «Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого. Половое чувство – это не индивидуализированное чувство, тут годится всякий более или менее подходящий мужчина» всякая более или менее молодая женщина. Любовь – орудие познания, оно сближает людей, открывает при одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы, это орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства взаимности, то они вырабатывают тип ⁇ ищущий любви ⁇ и ⁇ способный на любовь ⁇ тип ⁇ эволюционирующий ⁇,⁇ восходящий ⁇ Когда из поколения в поколение люди сходятся, как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела, в кавычках, или хозяйства, в кавычках, то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается. Любовь – орудие отбора. Половое чувство – орудие вырождения. Из этого прекрасного определения, что такое любовь и что такое половое чувство, которое в книге «Тертиурн органум» делает автор ее Успенский, видно, какое великое значение мироздания и эволюции жизни имеет истинное, неискаженное чувство любви между мужчиной и женщиной. В таком чувстве, как в сильном световом фокусе, сходятся все лучшие человеческие устремления, отражаются все его высшие эмоции и чувства – Зарождаются прекрасные творческие идеи. Горением божественного огня любви человек преображается, он улучшается, облагораживается и совершенствуется. Высшее назначение любви состоит именно в том, чтобы животное превратить в человека, человека приблизить к Богу. Цитата. Проблема любви господствует в современной литературе уже более двух веков. Это не чисто чувственная любовь, возжигаемая красотой тела, как у древних поэтов. Это также и не сентиментальный культ отвлеченного и условного идеала, который господствовал в средние века. Нет, это любовь одновременно и чувственная, и психическая, любовь, предоставленная полной свободе индивидуальной фантазии, дающая себе полную волю. По большей части оба пола воюют, даже в любви. Возмущение женщины против грубости и эгоизма мужчины, презрение мужчины к лживости и тщеславию женщины, победа плоти и бессильный гнев жертв сладострасти. И среди всего этого глубокие страсти, влечения непреодолимые и тем более могущественные, что им ставится препятствия светские условности и общественные постановления. Отсюда любовь, полная бурь, нравственных крушений и трагических катастроф, около которых почти исключительно вращаются современные романы и современные поэмы. Можно бы подумать, что утомленный человек, не находя Бога ни в науке, ни в религии, безумно ищет его в женщине. И он прав. Но лишь путем посвящения в великие истины найдет он его в ней, а она найдет Бога в нем. Между мужской и женской душами, которые нередко не понимают друг друга и даже не понимают себя, и расстаются с проклятиями, чувствуется как бы огромная жажда, проникновение и стремление найти в этом слиянии недостижимое счастье. Несмотря на различные уклонения и излишества, вытекающие отсюда, в этих отчаянных поисках таится глубоко скрытое божественное начало. Из него зарождается стремление, которое станет жизненным средоточием для преображения будущего. Ибо когда мужчина и женщина найдут себя и друг друга путем глубокой любви и посвящения, тогда их слияние превратится в величайшую силу. Конец цитаты. Щуре, великие посвященные. Таковы мудрые наблюдения над жизнью, полные глубокой правды выводы о взаимоотношении начал и истинно правильный взгляд писателей-оккультистов на человеческую любовь как на величайшую творческую силу. К сожалению, ни позитивная наука, ни философия, ни религия этих взглядов не разделяют. Существуют писатели, которые особенно ополчились против человеческой любви. Большое преступление перед человечеством и перед эволюцией совершили многие писатели, философы, проповедники разных категорий моралисты, которые оклеветали человеческую любовь. Из человеческой любви, которая ведет свою преемственность от божественной любви, Из этого величайшего и могущественного фактора развития и совершенствования жизни они сделали половое чувство, орудие вырождения человечества. Во всех писаниях и трактатах, проповедях и разговорах, в которых писалось и говорилось о человеческой любви между мужчиной и женщиной, всегда чувствуется натяжка и ложь, порой же прямая инсинуация и клевета». Главная ошибка всех писавших и говоривших о человеческой любви отрицательно, состоит в том, что они разделили то, что неразделимо. Из великого закона притяжения друг к другу начал, в который входит вся гамма всех человеческих эмоций, как физиологических, так и психологических, они взяли лишь физиологическую сторону, забыв о высшей духовной. На человеческую любовь они смотрели только как на физиологическую функцию необходимую для продолжения человеческого рода, забыв, что любовь есть великая творческая сила, которая рождает не только людей, но и идеи, что не менее важно. Из нее был изъят высший смысл ее – одухотворение всех сторон человеческой жизни. Вместо нежного ароматного цветка, долженствовавшего давать радость бытия и побуждать благородному творчеству во всех областях человеческого труда, Получилась физиологическая функция, получилось половое чувство. И наука, и философия, и религия согласно твердили, что женщина – это низшее создание, что любовь к ней – это именно физиологическая функция, необходимая для продолжения человеческого рода, что влечение к женщине – это слабость, допустимая лишь в известный период человеческого Существование, что это необходимое зло, которое приходится терпеть, что это грех, с которым нужно бороться. Из женщины, равноценной и равнозначащей половины человеческого рода, они сделали или орудие для наслаждения, или машину для производства потомства. Неудивительно, что в противовес этой односторонней и искаженной точки зрения на отношения полов и на любовь между ними Появился другой, тоже односторонний и тоже ложный взгляд, признающий лишь психологическую или так называемую платоническую любовь и отвергающий потребности и необходимость физиологической любви. Насколько такая точка зрения ложна и прямо-таки бессмысленно, много говорить не приходится. Но обе эти крайности причинили большое зло человечеству. Они развратили его, породив много извращений этого великого закона Чем? поставили его на край страшной бездны. Голоса немногих поэтов, воспевавших дифирамбы этому чувству и на себе самих, испытавших чарующее действие горения божественного огня любви, тонули в общей массе отрицательных голосов. На поэтов с их прекрасными стихами о любви вообще смотрели и смотрят, как на людей, которым нечего делать, которые потеряли чувство меры, перешли известную границу, и потому являются людьми не вполне уравновешенными. Серьезный и вдумчивый человек не может увлекаться подобными пустяками, и писаний поэтов о любви даже не читает. Оккультная литература, единственная компетентная в вопросах бытия литература, которая всегда правильно освещала этот великий вопрос, будучи вообще мало распространенной, лишь теперь понемногу начинает пробивать бреши в сложившейся толще ложных взглядов, заблуждений и предрассудков. Но пока существует религия, позитивная философия и наука, которые не признают оккультной науки, до тех пор нельзя ожидать больших сдвигов в этом вопросе в человеческом сознании, ибо раз эти столпы утверждают, что женщина – это низшее создание, и человеческая любовь – это физиологическая функция, значит, это ложь на женщину. И эта клевета на человеческую любовь все еще будут считаться за истину. Истина же в том, что на своей теперешней ступени развития и мужчина, и женщина являются существами не цельными, но половинчатыми, что лишь оба соединенные любовью они составляют одно целое, что в системе мироздания они величины совершенно равноценные, что никто из них не выше и не ниже другого ибо оба являются дополнением друг друга. Роли и значения их в жизни совершенно равнозначны, но каждый из них силен в своей роли и негоден для другой. То, что у одного в их взаимоотношениях и притяжении друг к другу положительно, то у другого отрицательно и наоборот. Премудрость космических законов, в основу жизни положивших столь могущественный фактор, как притяжение полов друг к другу, этим указала, равноценность их мирозданий и необходимость жизни не одинокой но парами недаром в христианском священном писании сказано оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два одна плоть бытие два двадцать четыре Таким образом, равновесие жизни достигается соединением мужского и женского начала в одно. Но для того, чтобы создать равновесие, необходимо разделить и объединить, разделить по полюсам и объединить в центре, говорит известный оккультист Элифас Леви. Дополняя в любовном союзе друг друга, мужчина и женщина являются малой вселенной, в которой в малом масштабе происходит Все то, что происходит в Великой Вселенной. Огонь любви, который соединяет их для вечной жизни друг с другом, является вечно творящим и обновляющим огнем их жизни. Из этого огня любви зарождается потомство, зарождаются творческие, необходимые для дальнейшего продолжения жизни идеи. Если мужчина оплодотворяет женщину для рождения потомства, то женщина... Оплодотворяет мужчину своей любовью для рождения идей. Если физический союз мужчины и женщины дает в результате физическую сущность человека, то духовный союз дает духовную сущность, идею, которая, зародившись на духовном плане, в мысли, перейдет в действие на физическом плане. Лишь такое обоюдное дополнение друг друга тем, чем силен один и слаб другой, дает полную гамму человеческой любви. В такой любви, как в сильном световом фокусе, сосредоточиваются все и физиологические, и психологические запросы и потребности, и тела, и души, которые все без исключения не остаются без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными, мужественными, способными на подвиг, самопожертвование и на творчество. В такой любви нет ничего постыдного, гадкого или греховного, ибо такая любовь есть космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия. Цитата. Мужчина, как любовь в своей сущности, стремится к женщине, потому что вначале в ее любви он видит отблеск своей сущности, а затем поднимается по этой любви до ее сущности, до ее премудрости, которую и начинает любить всей полнотой своей истинной любви. Женщина, как премудрость в своей сущности, стремится к мужчине, потому что вначале в его премудрости она видит отблеск своей сущности а затем поднимается по его премудрости до его сущности, до его любви, и начинает жить в своей премудрости, освещаемой его любовью. Сущность мужчины есть любовь, облик его есть премудрость. Сущность женщины есть премудрость, облик ее есть любовь. Мужчина есть любовь в мудрости, женщина есть мудрость в любви. Элифас леви. Цитата. Всякая форма, в которой не имеется принципа мужественного и принципа женственного, не есть форма высшая и законченная. Святой, да будет он благословен, не утвердил там своего пребывания, где эти два принципа не соединены совершенно. Благословение не сходит лишь туда, где это единение существует. Как мы этому получаемся из слов, Он их благословил, и Он дал им имя Адам в день, когда Он их сотворил. Ибо даже имя человеку не может быть дано иначе, как мужчине и женщине, объединенным в одно существо. Загар Цитата «Прежде чем прийти в этот мир, каждая душа и каждый дух образовывали мужчину и женщину, объединенных в одно существо» сходя на землю, эти две половины разделяются и оживляют различные тела. Когда время брака настанет, святой, да будет он благословен, который знает все души и все духи, их объединяет, как раньше, и тогда они составляют, как ранее, одно тело и одну душу. Но этот удел согласуется с делами человека и путями, по которым он шел. Если человек чистый, если он возмужал добродетельно, он будет наслаждаться единением совершенно подобным тому, которое предшествовало его рождению. Загар. Цитаты из Элифаса Леви и Загара приведены Шмаковым в священной книге Тота. Таким образом только два составляют одно. Понять это значит понять и разрешить многое. Человек никогда не предназначался к одиночеству и изолированности, но к сотрудничеству и дополнению одним другого. Вся природа и организм, как мужчины, так и женщины, принорублены именно к этому, и при одних и тех же причинах производят разные эффекты и разные последствия. Принципы развития жизни и совершенствования человечества заложены в соединении двух противоположных начал. Ни мужчина, ни женщина в отдельности этими данными не обладают. Здесь находится корень и объяснение всех явлений жизни, здесь лежит зародыш всякой культуры и цивилизаций, но точно так же отсюда начинается разложение и падение народов. Все зависит от того, какие принципы положены в основании такого единения. Поэтому весь вред материалистического мировоззрения может быть нигде не сказался в такой сильной степени, как в вопросе взаимоотношений между началами, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. В узком материалистическом понимании великий космический закон притяжения друг к другу начал рассматривается исключительно в аспекте его низшего проявления с точки зрения его физиологической функции. Все то высшее духовное, что несет с собой любовь, как повышенная радость бытия, как чувство всеобъемлемости и все прощения – как готовность на подвиг и на жертву, как стремление стать выше, чище, лучше, то есть все то, что совершенствует человека, все это не ставится ни во что и рассматривается как смешной сентиментализм и глупая фантазия. Вследствие этого и религия, и мораль смотрят на любовь между мужчиной и женщиной как на явление отрицательное, греховное, которое нужно подавлять и с которым нужно бороться. Само собой понятно, что если из отношений между началами изъять высшую ценность этих отношений – аромат любви, его метафизическую сторону, то, что совершенствует человека, то останется физическая сторона или половая функция, то есть то, что унижает и разлагает человека. Точно так же, что останется от прекрасного нежного цветка, если отнять от него его нежность – и красоту, или от ароматного вкусного плода его аромат и вкус. Останется нечто безобразное и безвкусное, для утонченного сознания неприемлемое. Двойственная природа всех явлений, всех существ в космосе для правильного выполнения своей роли в мироздании должна всегда проявлять двоякую деятельность. Лишь такое явление жизненно истинно и соответствует своему назначению, когда действуют оба фактора – дух и материя, физиологический и психологический. Выявление лишь одной стороны сути нарушает законы жизни и ведет к вырождению, поэтому любовь между началами, будучи величайшей и единственной творческой космической силой, не может ограничиваться лишь рождением детей. Производить потомство могут все животные. Человек в этом отношении не может уподобляться животному и ограничиваться в своем отношении к противоположному началу только исполнением физиологической функции. Если он ограничивается только этим, то именно он возвращается к животному состоянию. Но человек, прогрессирующий в своем развитии, в любви к женщине найдет и использует все ее богатые духовные дары. Говоря о любви между началами как важнейшим и необходимым факторе жизни, необходимо упомянуть, что в этом вопросе, больше, чем в каком-нибудь другом, требуется умеренность и воздержание. Учение живой этики не знает никаких запретов, оно ничего не запрещает, но во всем рекомендует воздержание. Цитата. «В верованиях и законах много осуждается невоздержание».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 Конечно, эта сила приобщиться к стихиям. Откуда она с таким трудом извлечена? Место сотрудничества эволюции получается отбросы, подлежащие переработке. Итак, представим себе воздержание как крылья. Листы сада моря, том 2, параграф 333. Жизнь мироздания развивается мерою и числом. Законы развития жизни требуют известной меры всегда, везде и во всем. Природа, требующая умеренности и воздержания, сурово наказывает за невоздержание тех, кто нарушает ее законы, уводя их из жизни. Все это хорошо известно человечеству. Ибо об этом всегда напоминают и медицина, и наука, и религия, и ежедневный опыт жизни. Но несмотря на это... Редко кто из людей придерживается этого золотого правила жизни в особенности в своем отношении к противоположному началу. Отсутствие знания непрерывности жизни и вера в однократность человеческого существования побуждают современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни одних лишь удовольствий. И главным орудием доставления удовольствия для таких людей является женщина. Широкое проведение в жизнь такой возможности породило зло современности, эвдемонизм и поставило современных людей на край пропасти, в которую широким потоком сыплются все, не знающие основ своего существования. Многие и многие тысячи современных людей в погоне за наслаждениями жгут с двух концов свою свечу жизни. Безрассудно тратят свою жизненную субстанцию и часто еще в молодом возрасте оказываются исчерпанными до дна и никуда более неспособными. Истративший весь запас своей жизненной субстанции не способен к творчеству ни на физическом, ни на духовном плане. Он что выгоревшая лампа, что вычерпанный до дна колодец, что резервуар без содержимого, который не может дать ни света знания, ни воды жизни. Будучи пустой оболочкой на физическом плане существования, такой человек, попадая после смерти в тонкий мир, будучи чуждым природе этого мира, как не имеющий собственного огня жизни, пространственным огнем уничтожается. Вечная истина, заключающая в союзе мужчины и женщины, в древних учениях называлась «лингам» есть сосуд мудрости, в том смысле, что дать жизнь не значит истратить, весь запас жизненной субстанции, ибо она содержит в себе весьма важное и ценное для творчества качество. Именно не расточением, но накоплением этой жизненной субстанции мы накапливаем свои творческие силы и разумным расходованием поддерживаем свою творческую мощь по всем направлениям. Но люди пьют из этого источника мудрости то, до чего они доросли. Средневековый схоластик, называвший женщину дьявольским сосудом, Несмотря на свое презрение к ней и желание освободиться от закона притяжения начал, тем не менее шел к ней и пил дьявольскую муку неудовлетворяемого желания. Но дьявол был в нем, но не в ней, ибо с чем он шел к ней, то и получал. Точно так же современный материалист и эвдемонист, не признающий духовного и высшего влечения к женщине, Из того же сосуда пьет или хмельной угар утонченного разврата, или кислый квас продажной любви, или выдохшихся напиток пошлости узаконенной привычки. Но мудрая, проникшее в тайну космических законов, в союзе с родственной душой пьют из того же сосуда напиток богов, пьют жизненный эликсир божественной любви и неиссякаемую радость, блаженство и творчество. Таким образом, великая премудрость творческих космических сил дает возможность всякому получать из даров космоса то, чего он достиг, к чему он стремится. Из одного и того же сосуда можно пить или вино блаженства и бессмертия, или напиток страданий и смерти. Чего он хочет, то получает, к чему стремится, того достигает, ибо все, что создано и существует в природе, не есть само по себе зло или добро, блаженство или страдание, но становится тем или другим соответственно нашему устремлению. Тем или иным отношением к противоположному началу человек строит свою судьбу в вечности. В огне человеческой любви, как вообще во всяком огне, возвышается и очищается то, что способно эволюционировать. Изгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно. Огонь человеческой любви, будучи аспектом пространственного огня, обладает и творческой, и разрушительной силой. Говоря о воздержании и умеренности, нужно пояснить, что когда человек практически изучает оккультизм, когда на него возлагаются некоторые миссии, когда он вступает на ускоренный путь своего развития, тогда бывает необходимо полное воздержание. Но здесь человек сталкивается с довольно трудной дилеммой. Стремление к достижению высших возможностей и высших сил, требующие воздержания, приносит прилив высших духовных сил, которые не все идут на развитие духовности, но большая часть которых поглощается физической природой человека и в частности повышает те возможности, от которых человек должен воздерживаться. Анне Безан в своей книге «Теософия» и «Новая психология» говорит, «Вместе с потоком высшего сознания являются различные уклонения от нравственной жизни. Нередко с гениальностью сочетаются большие нравственные уклонения. Действующий при этом закон, неясный в своей работе, тонкий в своем воздействии на жизнь, тем не менее огромной важности и особенно важен для тех, кто желает ускорить свою эволюцию и усилить приток высших вибраций в свой мозг. Дело в том, что каждая сила, исходящая из высших миров, подвержена превращению, лишь только она проникла в проводник, через который ей надлежит проявиться. И превращение это в полной зависимости от природы проводника. При этом часть ее пройдет через проводник и проявится в низшем мире в своей первобытной чистоте со всеми свойствами высшего мира, которому эта сила принадлежит. Но большая часть ее изменится под воздействием того самого проводника, посредством которого она проникла в земную среду, и при изменится в такую форму энергии, которой проводник имеет наиболее склонности. Это закон, и он имеет большое значение. Из него следует, что нехорошо большому потоку духовной и высшей ментальной энергии проникать в неподготовленный приемник, не только с точки зрения опасности для нервного равновесия, но и потому, что, принимая в себя приток высшей силы, обыкновенные проводники энергии в неподготовленном человеческом организме превращают большую часть ее В усиленную жизненную энергию, притом такого характера, который обычен для действующих проводников. Таким образом, если организм имеет наклонность, положим, к половой возбудимости, гениальность увеличит в чрезвычайной степени силу половых эмоций, благодаря тому избытку высших сил, который был превращен в жизненную энергию. Конец цитаты. Мудрость действующего в этом случае закона состоит в том, что всякий, стремящийся к совершенствованию, неизбежно должен побороть свою низшую природу и низшую творческую силу трансмутировать высшую. Если человек справляется с этой задачей удачно, он успешно двигается дальше. Если же он здесь застревает, то этим показывает, что для дальнейшего своего продвижения еще не готов. Действием этого закона объясняется то, что гениальные люди, имеющие общение с высшими энергиями, всегда оказываются большими женолюбами, и то, что все монахи и подвижники всегда страдали от наплыва этих эмоций, которые, считаясь греховными, приписывались действию злых сил, но что в действительности есть лишь действие космического закона. Из истории религии мы знаем, что все мировые религии древности. Знали о существовании двух начал в мироздании и вместе с богами чтили богинь. Все народы древности имели пантеоны и триады своих богов и богинь. У вавилонян высшими богами были Ану, Бел и Эа. Дальше шли Ур и Наина, Нергель и Аллату и другие. У египтян триада, Осирис, Исида – Гор. Дальше Сет и Нефтида, Птах и Сехмет, Амон-Ра и Мут. У индусов триаду составляют Брахма, Вишну и Шива, но это не есть триада, состоящая из отца, матери и сына, ибо каждый из этих богов имеет супругу, которая символизирует их энергию. Брахма – Сарасвати, Вишну – Лакшми, Шива – Парвати или Дургу. Дальше у греков мы опять видим правильную триаду ⁇ Зевс, Гера и Арес, отец, мать и сын. Следующие боги тоже парные ⁇ Аполлон и Афина, Арес и Афродита. У римлян ⁇ Юпитер и Юнона, Сатурн и Рея, Вулкан и Майя, Марс и Нерео и так далее. Конечно, эти представления древних у началах были очень примитивны, соответственно духовному развитию древних, но в основе своей они были правильны. Истинное представление о двух началах давалось лишь посвящаемым, при их посвящении высшую мудрость. Лишь посвящаемым сообщалась вся великая истина закона равновесия начал. Последнее высочайшее посвящение и состояло в этом озарении и в этом знании. Орфей, великий греческий посвященный, говорил, Посвящаемому ученику Юпитер одновременно супруг и Божественная супруга. Вот первая тайна. Точно так же первичное значение слова Иегова, Егова, Ях Ева есть мужское и женское начало. Элохимы в эзотерическом понимании тоже были духами мужского и женского начала. Правильное представление древних о существовании в мироздании двух начал и вытекающая отсюда потребность почитания богов и богинь в западном христианском мире не подтверждается. Вечная космическая троица, единосущная и нераздельная, состоящая из отца, матери и ребенка, в христианском учении заменена троицей, состоящей из отца, сына и святого духа. Таким образом, мать или женское начало было заменено святым духом. Мироздание, конечно, ничего не потеряло от того, что одно понятие было заменено другим, но продолжалось унижение женского начала. Люди утеряли понимание великого значения закона равновесия начал, который проходит с самого верха до самого низа и одинаков и на небе, и на земле. Бог стал в людском понимании непонятным, одиноким, человеческой природе чуждым и в своей малопонятности страшным. Не зная того, что развитие жизни в мироздании происходит действием космических законов, люди стали объяснять все явления жизни от величайших до мельчайших всемогуществом Бога, который повелевает и совершается, говорит и происходит. Стараясь понять природу непонятного Бога, люди стали приписывать Ему всевозможные качества и атрибуты, устанавливать разные догматы, ничего общего с природой Бога не имевшие. Конечно, истинное представление о мироздании и законе равновесия и начал жило среди посвященных. Так гностики правильно почитали Святой Дух женским началом, но христианство в III веке до Рождества Христова было лишено института посвященных, вместе с чем утеряло и все свои правильные представления. Почему было необходимо изъять из христианского мировоззрения понятие равновесия начал? и заменить женское начало Святым Духом мы судить не можем. Из нового Великого Откровения нам лишь известно, что Великая Матерь нашего мира пожелала в конце темной эпохи скрыть свой лик от человечества. На основании же того, что ступени эволюции складываются из противоположений, можно высказать предположение, что Великая Матерь мира скрыла лик свой, чтобы явиться Женское начало в конце темной эпохи было особенно унижено для того, чтобы в начале светлой эпохи оно засияло во всем своем великолепии. Таковы законы эволюции. Но светлая эпоха уже приближается, человечество поднимается на более высокую ступень сознания, то, что раньше было для большинства тайной и сообщалось лишь посвященным в наше время становится достоянием всех. Великая Мать Мира снова являет свой лик, человечеству, теперь всякому должно быть известно, что и в христианском мире, кроме богов, существует богини, что кроме Отца Небесного у нас есть Небесная Мать, которая находится во главе Небесной Иерархии нашей планеты. Вот в каких словах грядущий учитель возвещает человечество об этом великом знамении светлой эпохи. Владычица, я тебя возвещаю как великую сотрудницу космического разума.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 и в беспредельном устремлении космический магнит объединяет свои сокровенные части. Так мы, Владычицу, чтим за всеми пределами. Иерархия, параграф 9. Когда-то Великий Учитель Христос, спрошенный фарисеями, «Кому в Царстве Божием будет принадлежать жена, имевшая при жизни семерых мужей?» ответил: В Царстве Божием не женятся и не выходят замуж, но живут, как ангелы Божии. Смотри от Матфея, глава 22, стих 30. Но как живут ангелы Божии и все перешедшие грань человеческой эволюции, архаты, махатмы и другие высокие сущности, Христос не сказал – потому что для этого знания человечеству еще в то время не пришла пора. Можно сказать даже, что эта великая истина была скрыта и изъята из сознания человечества конца темной эпохи намеренно. Эта истина сообщается людям только теперь. Поэтому не приходится удивляться тому, что представление людей о высших существах, об ангелах божиих, архатах и махатмах, самое неправдоподобное. Все человеческие представления о них не соответствуют действительности. Упускается из виду, что наверху, в более совершенном виде, происходит то же, что и внизу, что на небе, то же, что и на земле. Если люди – будущие боги, то ставшие уже богами – совершенные люди. Исходя из этой точки зрения, можно составить себе более правильное представление о том, как живут и какова природа ангелов Божиих. Цитата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 Наши лучи можем послать только самым близким. Да, да, да. Иерархия, параграф 12. Из всего, что о равенстве начал сказано, вытекает, что, будучи равными во всех отношениях и проявлениях, они равны во всех возможностях и достижениях. Поэтому, когда говорится об ангелах Божиих, о бархатах и махатмах, Нельзя предполагать, что они существа бесполые, или что они обязательно мужского пола. Нет. Как существуют архаты мужского пола, так существуют и тары, или архаты женского пола. Если бы было иначе, то не было бы равновесия и начал. Цитата. Конечно, мы всегда подразумеваем, говоря о братьях и сестер. Ведь начала утверждены как равновесие в космосе. Отказывающийся от принципа равновесия утверждает разновесие. Творчество космическое требует одухотворения одного начала другим. Так в космосе начала созидаются для взаимотворчества. Явление взаимотворчества утверждено как символ бытия. Беспредельность, часть 2, параграф 21. первый. Таким образом, бытие космоса и все космическое творчество зависят от взаимотворчества и от ухотворения одного начала другим. Так велика роль начал мирозданий. Но само собой понятно, что космическое творчество осуществляется теми высокими существами космоса, которые, закончив свою человеческую эволюцию, слились со своим дополнением с принадлежащим им по космическому праву разобщенным мужским или женским началом своей сущности. Отсюда становится понятным, как живут ангелы Божии. Они не женятся и не выходят замуж, как сказал Христос, но живут парами, составляя одно целое. В этом и состоит завершение человеческой эволюции, что разделенные во время инволюции начала в конце эволюции снова сливаются в одно целое совершенное существо. Этим подтверждается правильность легенды, говорящей о том, что в начале мироздания Господь творил души парными, Каждая такая пара душ, вступивших в вечный космический брак и соединенных вечной космической любовью, образует макрокосмос, который, дав жизнь третьему, становится Святой Троицей, единосущной и нераздельной, состоящей из отца, матери и ребенка. Каждая такая пара душ принадлежит к сонму богов, к иерархии светлых сил космоса, к творческим космическим силам, которые направляют жизнь в космосе и двигают эволюцию человечества. Каждая такая пара душ является созидателем мира и миров. Наблюдая современную жизнь, приходится еще раз сказать, что Эрос, этот древнейший и могущественнейший из богов, почти изгнан из обихода брачной жизни человечества. Великий основной закон мироздания «любовное слияние начал в браке», проходящий как основа творчества через все планы бытия, На земном плане людьми безобразно искажен и возмутительно опошлен. Таинство превращено в кощунство, мистерия в проституцию. Великий космический закон, которым совершается эволюция человечества, в половую разнузданность и полное беззаконие, которые ведут к вырождению и гибели человечества. Это печальное наследие темной эпохи должно быть изжито по возможности быстро, ибо время не ждет, И великий и страшный срок решения участи планеты приближается. Люди должны самым коренным и решительным образом изменить свои отношения к противоположным началам. Не может быть речи о засилье одного начала, о соревновании и соперничестве в области труда, о юридическом или социальном неравенстве. Главное же изменение должно произойти в установлении правильного взгляда на женщину, как на подругу жизни, единственную. Вечную, верную, без которой нет ни жизни, ни творчества, ни радости, ни вечности. Жизнь на земле должна быть такой же, как на небе. Осуществление небесной жизни на земле, такую цель, должен поставить себе человек. Конечно, для человечества современного развития это вопрос отдаленного будущего. Но стремиться к идеалу и подражать этому высокому образцу во власти каждого человека уже теперь Посвящение человека великую истину, которая была до сих пор скрыта от него, но ввиду наступления новой великой эпохи в настоящее время сообщаемую, должно изменить в самом основании все его воззрения на брак, на любовь и на женщину. Действительно, зная о великом законе равновесия начал, возможно ли смотреть на женщину как на низшее существо? как на дьявольский сосуды и источник всякого греха. Эта дьявольская точка зрения на мать и жизнедательницу могла появиться лишь в эпоху полного владычества дьявольской силы на Западе, где еще до сих пор сильны эти дьявольские тенденции. Знать, что где-то в беспредельности Вселенной находится наше дополнение, принадлежащее нам половина нашей сущности, соединение с которой есть конечная цель нашей земной эволюции, Соединением с которой прекращается беспрерывная цепь наших ошибок, разочарований и страданий, и не стремиться к достижению этой конечной цели, невозможно. Лишь посвящением великую истину, что подобием Бога является не отдельно взятый человек, не мужчина или женщина, но мужчина и женщина, соединенные в космическом браке, космической любовью, способны переродить человечество. Из этого знания должно зародиться стремление, которое положит предел неправильному воззрению на женщину и явится стимулом для преображения будущего. Космос дает право каждому любить и быть любимым в вечности, но достигнуть этого права и осуществить его возможно лишь соединением со своим дополнением, с родственной нам половиной нашей души. Если каждый мужчина будет смотреть на себя как на жениха, у которого во Вселенной существует невеста, которая никогда и ни в какой мере не внесет никакой дисгармонии в его внутренний мир, а каждая женщина на себя, как на невесту, у которой имеется прекрасный и вечный жених, точная копия ее самой, то их стремление друг к другу будет самым благим и самым прекрасным стремлением, какое только может существовать. Оно сократит их эволюционный путь и приблизит предназначенное законом бытия. Оно даст понимание самого себя и той великой истины, что в вечном союзе мужчины и женщины присутствует Бог. Такое чистое стремление к прекрасному, на далекому будущему, которое для большинства современного человечества осуществится еще не скоро, тем не менее должно самым естественным образом изменить отношения между началами и в настоящем. Закон притяжения начал настолько могущественный закон – что не бороться с ним должен человек, но следовать его велениям. Веления же его осуществляются чистотой мыслей, слов и поступков. Этот великий космический закон должен быть обращен не на удовлетворение своих страстей и желаний, но в великое служение общему благу и эволюции всего человечества. Поэтому не свободная вне брака или покупная за деньги любовь, не обеты безбрачия или аскетизм, но брак, основанный на сердечном влечении начал друг другу, есть панацея от всех современных зол и всех искажений этого великого закона. Конечно, как сказал великий учитель Христос, кто может вместить, да вместит. От Матфея, глава 19, стих 2. Кто настолько устремился к прекрасной своей половине, что притяжение посторонних половин на него или на нее – Уже не действует, тот уже придвинулся к достижению своей цели, но кто от этого еще не свободен, брак есть для него или для нее, и космическое право, и единственный законный выход. Здесь может возникнуть вопрос, неужели слияние родственных начал происходит лишь в конце земной эволюции человечества, нашей Манвантары, и ранее невозможно? Наблюдая весьма редкие так называемые счастливые браки, когда супруги всю жизнь живут душа в душу, без малейшего расхождения в чем бы то ни было, можно сказать, что именно такие сочетания родственных душ бывают. Как сказано Еленой Рерих, «прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе». Письма Рерих от 5 мая 1934 года. Но такое сочетание есть награда за хорошие дела в прежних жизнях, и для такого сочетания необходим приказ духа, необходимо, чтобы разделенные половины стремились встретиться. Прожив счастливую жизнь, они могут в следующих жизнях не встретиться, если отсутствует такое стремление. Цитата. Родственные души, но разобщенные на протяжении веков, при встрече не узнают друг друга. Именно лишь души тысячелетиями, объединявшиеся на земном плане духовным и великим сердечным чувством, могут достичь космического слияния в высших мирах. Объединение сознания и сердец не совершается за одну жизнь, и даже в течение нескольких жизней. Именно нужны тысячелетия, чтобы накопить энергии, сплетающие эти узы, неразрывные. Не может высшая красота быть так легко достижима. Очень, очень высоко может подняться по лестнице света дух, разобщенный с родственной душой, но высшая степень космического творчества может быть явлена им лишь при космическом единении и сотрудничестве с энергиями родственной ему души, достигшей одинакового духовного совершенства. Космическое слияние есть редчайшее явление в космосе. Все космические сроки и законы должны совпасть. Потому все сферы звучат торжеством, когда такое право входит в жизнь, ибо еще один великий фокус гармонии устанавливается. Творчество объединенных начал в высших сферах почти безгранично. Ступень этой эволюции уже не может быть доступна ни пониманию, ни измерениям земного человечества. Смотри письма Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Безобразные условия жизни конца темной эпохи, когда сдвинуты все основания и расшатаны все основы, которыми держалась жизнь, сделали вступление в брак для большинства современных людей явлением затруднительным, порой даже невозможным. Тяжелое экономическое состояние человечества, которое не выходит из различного рода кризисов, и вынужденное вследствие этого безбрачие многих людей, сделали женщины во многих случаях не подругу жизни мужчины, но соперницу и конкурентку на жизненном поприще. Часто в современном браке мужчина не может заработать столько средств, сколько нужно для содержания семьи. И тогда женщина вынуждена помогать ему в заработке недостающих средств. Часто он вообще не может ничего заработать. И тогда вся тяжесть забот о содержании семьи ложится на женщину. Вследствие этого, роли мужчины и женщины в современной семье переменились. Сплошь и рядом мы видим в современной семье, что мужчина нянчит детей и ведет домашнее хозяйство, а женщина отправляется на службу. Конечно, такие ненормальные условия жизни есть временное, уродливое явление. Когда светлая эпоха вступит в свои права, то исчезнут эти безобразные порождения темной эпохи, и мужчина, и женщина вступят в исполнение своих обязанностей, самой природой предназначенных, мужчина – мужских, и женщина – женских. Роль женщины в мироздании настолько высока и почетна, задача, возложенная природой на женщину, столь божественна и священна, что именно к восстановлению своего священного права быть супругой и матерью должна стремиться женщина. Если никто не сможет купить ее любовь за деньги, если никто не будет пользоваться ее любовью вне брака, то ее священное право быть супругой и матерью будет восстановлено довольно скоро. Цитата. Нет указа в природе, чтобы женщина была привязана только к домашнему очагу.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 Не семьи только, но матери и великой воспитательницы сознания народов. Потому, как сказал великий Владыка, женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Хочу видеть женщину укормила власти в Совете министров, у всего строительства. Письма Елены Рерих от 31 мая 35 года. Народы древнего мира, которые не порвали связи с вечной и божественной мудростью, понимали, что для того, чтобы хорошо исполнять обязанности супруги и матери, женщина нуждается в особом воспитании и образовании, нуждается в особом женском посвящении. Нужное воспитание и образование женщина древности получала при храмах, а посвящение – во время особых женских мистерий. Такое посвящение существовало в Индии, в ведические времена. В Египте оно происходило во время мистерии Исиды, в Греции – в Олевзинских мистериях и в Риме – в храмах Юноны, Дианы, Минервы и Цереры. Цитата: Посвящение заключалось в символических обрядах и церемониях, в ночных празднествах, а затем и в особых поучениях, которые давались старшими жрецами или первосвященникам и которые касались самых интимных сторон супружеской жизни. Давались советы и правила, касающиеся отношений полов, времен года и месяцев, которые благоприятствуют счастливому зачатию. Самое большое значение и придавалось физической и нравственной гигиене женщины во время беременности – чтобы священное дело творчества нового человека совершалось по божественным законам. Таким образом в женских мистериях преподавалась наука супружеской жизни и искусство материнства. Для мужчины и женщины действительно посвященных создание ребенка имеет бесконечно более прекрасный смысл и большее значение, нежели для непосвященных. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка существует до своего земного рождения, зачатие становится священно действием, призывом души к воплощению. Между воплощаемой душой и матерью существует почти всегда сродство, потому плохие и развращенные матери привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери привлекают к себе чистые души. Света и прекрасна задача матери, которая создает новое жилище для этой души, облегчает ее заключение в плоскую ограниченность и смягчает предстоящее ей испытание, благодаря тому, что женщина с полным сознанием исполняла высокие обязанности супруги, матери и жрицы, на которые в древности смотрели как на божественные. Она действительно была жрицей семьи, хранительницей священного жизненного огня, вестой очага. Посвящение женщины в античном мире являлось истинной причиной красоты расы, сильных поколений и долговечности семьи в Древней Греции и в Древнем Риме. Как смотрели на себя и на свои супружеские обязанности посвященные женщины, видно из ответа, который был дан Фиано, женой Пифагора, одного из великих посвященных древности. Спрошенная однажды, сколько времени требуется, чтобы женщина, имевшая сношение с мужчиной, могла считать себя чистой, Фиана ответила, «Если сношения эти были с мужем, она постоянно чиста. Если с другим, она не очистится никогда». Эти выписки из учения Пифагора показывают, что он как истинный мудрец человечества, с высот эзотерической науки понимал, что жизнь человеческого общества должна быть основана на тех же вечных истинах, которые управляют жизнью миров и всей Вселенной. И уже в те отдаленные времена он составил план Великой Реформы, которая должна была переродить и обновить человечество. Основанный им на юге Италии в городе Кротоне орден пифагорейцев, жизнь в котором должна была послужить образцом для всего древнего мира, просуществовал около 30 лет. Благое влияние ордена и, главным образом, влияние великого ума и великого характера самого Пифагора на правительственный слой больших и богатых городов Юга Италии, на политику всех ближайших государств, на их законодательство, на воззрение этические и моральные, было безмерно велико. Всюду, где появлялся Пифагор, он устанавливал порядок, справедливость, гармонию и единство. Люди действительно перерождались и обновлялись, ибо в своей всеобъемлемости он вносил во все проявления жизни свое возвышенно облагораживающее и либерально умиротворяющее и благое влияние. Но большинство людей той эпохи еще не созрело для того, чтобы понять и оценить всю красоту учения Пифагора и следовать этому прекрасному образцу. Известно, что восставшими кротонцами орден Пифагора был уничтожен, сам Пифагор и более видные члены ордена были убиты. Тьма одержала верх, и источник света на много веков погас для народов западного мира. Через несколько веков свет засиял снова, на этот раз на востоке, но, дойдя до запада, зачидил, и в сущности погас снова. Народы западного мира до сих пор пребывают во тьме невежества, предрассудков и незнания основных законов мироздания. Между прекрасным, но отдаленным будущим человечества, которое заключается в слиянии родственных душ и сулит вечное блаженство вечной жизни, и безобразными и отвратительными отношениями между началами в настоящем, Существует огромная пропасть, концы которой нужно так или иначе соединить, построив между ними мост, по которому можно было бы перейти с одного берега на другой. Всякому должно быть ясно, что перепрыгнуть эту пропасть нельзя, что существующий порядок вещей продолжать свое существование не может, и что необходима какая-то переходная ступень человеческого развития, которая помогла бы перейти от безобразного настоящего к светлому и радостному будущему. Такой переходной ступенью человеческого развития, согласно учению новой эпохи, являются браки и сочетания людей по стихиям. Люди делятся по стихиям. Хотя каждый человек состоит из всех четырех стихий, огня, воздуха, воды и земли – но одна стихия в нем преобладает, соответственно которой образуется характер человека. Современные люди со стихиями не считаются и сочетаются как попало, что и является истинной причиной всех брачных трагедий, драм и комедий. Учение говорит, мы готовы ко всякому духовному кровосмешению. Люди легко нагромождают элементы несоединимых стихий, Они сочетают отца огонь с водою дочерью и землю матерь с воздухом сыном. Если поколение будет испепелено, то им будет мало беды, они возложат ответственность на Отца Небесного. Невозможно привыкнуть к легкомыслию людских построений, только духовное сознание подскажет, где несоединимые элементы. Люди не только по излучению, но и по основе стихии различаются. Основа остается незыблемой. Именно по стихиям лучшее сочетание. Агни-йога, параграф 75. О влиянии на природу людей той стихии или того элемента, который в человеке преобладает, а также луча той планеты, под которой человек родился, говорит астрология. Но так как выводы и положения современной астрологии по данным эзотерической астрологии, которая сама по себе доступна лишь посвященным, не вполне точны, то они не могут быть рекомендованы для руководства. Здесь могут быть высказаны лишь общие положения. Сказано, что для проведения в жизни этого сокровенного знания человечеству в нужное время придет на помощь великое братство. Преобладание в человеке элемента огня создает характер, который в общежитии называется холерическим. Преобладание элемента воздуха создает характер сангвинический, элемента воды флегматический и элемента земли меланхолический. Конечно, эти названия ничего не говорят, но сознание, вместившее недопустимость соединения несоединимых стихий, остережется от, от сочетания огня с водою или земли с воздухом. Допустимы сочетания смежных стихий, но не противоположных. В настоящее время, когда наступила пора для овладения огненной стихией, особенно ценными и более пригодными для эволюции являются люди, в которых преобладает элемент огня. Учение говорит – Конечно, людям огненной стихии нелегко жить в теле. Но берите именно их в сотрудники, ибо в них нет предательства. Опасность у них не вызовет смятения. Долг понят ими, и явление стремления восходит, как пламя. Кому же ближе иметь лучи плечи, Кому же ближе созидание, как не огню всепроникающему? Трудно людям усвоить признаки этой стихии. Земля, вода, воздух – эти очевидны. Но как огонь проникает через воду, это покажется шуткой. Проникновение огня нужно понять, иначе не войти в огненные врата. Агни-йога, параграф 308. Преобладание того или иного элемента сказывается не только в характерах людей, но отражается на составе крови и на свойстве нервного вещества. Врачам, занимающимся переливанием крови от здорового человека больному, известны случаи, когда переливаемая кровь свертывалась и наступала смерть больного. Происходят такие явления благодаря разному составу крови, взятой от людей противоположных элементов. Эзотерическая наука говорит, что если лица противоположных элементов вступают в брак, то с каждым рождением ребенка женщина начинает чахнуть. И чем более детей имеет она, тем слабее и более болезненной становится. Объясняется это тем, что с рождением каждого ребенка женщина получает прилив крови мужа, часть состава его крови, и, конечно, раз кровь его другого состава, то это губительно отражается на здоровье женщины. В браках же одинаковых или родственных элементов наблюдается обратное явление. С каждым ребенком женщина расцветает получая приток крови одинакового состава. Она вместе с тем получает приток новых сил и энергий, что отражается на состоянии ее здоровья благоприятным образом. К тем же выводам приходит и современная наука. На годичном конгрессе Канадского медицинского общества в Торонто доктор Уокер прочел доклад о браках и о крови. На основании анализа крови нескольких тысяч супружеских пар Уокер пришел к выводу о необходимости определения состава крови брачащихся до вступления их в брачный союз. По мнению доктора Уокера, браки могут быть удачными лишь в том случае, когда кровь жениха и невесты принадлежат к одной и той же группе. Как правильно утверждает доктор Уокер, браки бывают неудачными и сопровождаются всякими осложнениями, начиная с семейных дрязг. И кончаясь семейными драмами, если кровь мужа не соответствует крови жены. Между прочим, Уокер обнаружил, что когда кровь отца принадлежит к первой группе, а кровь матери к третьей, то, невзирая даже на их самые высокие качества ума, дети рождаются дефективными и полуидиотами. Из этих немногих слов видно, какое великое значение имеет правильное сочетание людей в браках. По стихия. То или иное сочетание элементов влияет в ту или иную сторону как на состоящих в браке, так и на их потомство. Учение новой эпохи рекомендует людям сочетание в браках по стихиям, как переходную ступень к сочетанию с родственной душой, с которой все будет едино и не будет никаких противоположений, но будет абсолютное и полное «тождество». Но чтобы достичь завершения своей земной эволюции, сочетание с единственной для каждого родственной душой, которая родственна во всех отношениях, по всем элементам и лучам, необходимо подготовить свой организм хотя бы сочетанием по стихии. Это и будет тот мост, по которому можно будет перейти от позорного для человечества настоящего к светлому и прекрасному будущему. Конечно, такой переход не может совершиться скоро. Много нужно потрудиться над собой, чтобы очиститься и освободиться от тех гнусностей, которые скопились около отношений между началами. Много нужно поработать над своим сознанием, чтобы из эвдемониста стать почитателем женского начала, чтобы понять гибельность для себя мимолетных проявлений низшей страсти к первой попавшейся женщине и осознать красоту вечной любви к одной женщине. Чем скорее человек пройдет эту ступень своей эволюции, чем скорее он освободится от отрицательного проявления закона притяжения к противоположному началу и преобразит это притяжение в полярность положительную, тем для него лучше. Ибо без такой замены своих воззрений и своих отношений к женскому началу, доступа в новую светлую эпоху быть Не может. Найдутся скептики, которые будут утверждать, что вечной любви между началами не может быть, что такая любовь утопия. Конечно, с точки зрения человеческих отношений на земном плане, существования вечной любви нет и не может быть, ибо она может быть лишь между однородными организмами, но не между разнородными. Но даже и на земном плане существования есть вечная любовь человека к самому себе. Это особый аспект любви, который принимается как аксиумная истина, никем никогда не оспаривается и не вызывает никаких споров, разногласий или обменов мнениями. Нет человека, который утверждал бы, что он себя ненавидит. Если даже он это иногда и говорит – то такое утверждение неискренне, ибо противоречит природе всякого живого существа, для которого жизнь есть высшее благо. Это единственная вечная любовь человеку к самому себе на земном плане существования начинается с момента появления человека на земле, не уменьшается и не прекращается до момента его смерти. Исходя и из той точки зрения, что родственная нам душа, слияние с которой есть цель нашей эволюции, есть мы сами, есть противоположная полярность нашей собственной сущности, становится ясным, что любовь между двумя родственными началами, которые суть одно, может быть только вечной, никогда не уменьшающейся и никогда не прекращающейся. Та любовь, которую испытывает к самому себе разобщенный и половинчатый человек, может быть лишь слабым отражением того глубокого и сильного, Чувства, которые испытывают друг другу два существа, сознающие и чувствующие себя одним цельным и нераздельным существом. Если бы такая любовь была временным явлением, то она потеряла бы всю свою силу и могущество, потеряла бы всю свою красоту и обаятельность. В космическом строительстве имеют значение лишь ценности вечные, но не приходящие. Вечная любовь возможна между родственными началами, вибрирующими на одну и ту же вибрацию. И есть вечная космическая ценность и тот могучий рычаг, которым развивается и поддерживается вечное жизнь мироздания. Любовь между началами не исчерпывает с собой всего значения этого всеобъемлющего и великого понятия. Здесь говорилось о таком аспекте любви, который людьми наиболее искажен, наименее понят и наиболее нарушается. Истинная и глубокая любовь между мужским и женским началами не только не исключает всех прочих аспектов любви, но углубляет и расширяет все проявления этого великого чувства до беспредельности. Если и основной принцип и причина развития жизни в космосе, если поняты роль и значение человека в мироздании, то любовь к Богу и высшим существам, любовь к своему ближнему, любовь материнская и все прочие проявления этого великого чувства есть необходимое следствие, вытекающее из основы всякой любви – любви между началами. Начало, как уже сказано, есть сильнейшие магниты, поэтому любовь между мужским и женским началами – есть действие притяжения разноименных и противоположных полюсов одного и того же, когда-то разделенного магнита, любовь к высшим существам есть притяжение большими магнитами малых магнитов Любовь к своим детям есть то же явление, но меньше силы и меньшего значения любовь к своему ближнему есть притяжение однородных магнитов, но обладающих разными индивидуальными свойствами притяжения или отталкивания Таким образом, мы видим, что любовь между началами есть особый аспект любви, отличающийся от прочих видов этого всеобъемлющего чувства и великого принципа, которым все живет, движется и существует. Глава 4 О красоте и искусстве Произнесшая красота спасен будет. Листы сада Мории, том 1, параграф 199 Если любовь есть тот могучий двигатель, посредством которого развивается жизнь мирозданий, то красота есть та цель, к которой развивающаяся жизнь стремится. Хотя конечной целью развития жизни большинство людей считает приближение к первопричине или к тому, кого люди называют Богом, но стремление всего живущего к совершенствованию, то есть к замене несовершенных и примитивных форм жизни на сложные и совершенные, есть в сущности стремление к красоте. Мироздание – развивается красотою. И совершенствование жизни своей конечной целью имеет красоту. Совершенство вне красоты не может быть. Достижение большего или меньшего совершенства есть достижение большей или меньшей красоты. Абсолютное совершенство есть абсолютная красота, есть первоисточник мироздания. И стремление к совершенствованию и красоте есть стремление к первоисточнику жизни. Красота не есть абстрактное понятие, но она существует как самостоятельное явление, как могучая, самодавляющая сила, которая действует облагораживающим, возвышающим и умиротворяющим образом на все живущее. Красота покоряет все сердца. Все ей подвластно, перед нею склоняются все, даже самые гордые. Красоте поклоняется сам Всевышний. Архангельский «Ты есть то». Красота вызывает в каждом, даже самом грубом человеке, высокие эмоции и светлые порывы. Перед явлением истинной красоты паникает все грубое, пошлое и низкое. Хотя бы на самый короткий миг, но душа стремится ввысь к лучшему, к прекрасному. Созерцание истинной красоты возносит человека в высшие сферы, приближает его к истине и дает ему познание целей и задач мироздания. Красота есть самый могущественный фактор совершенствования человечества. Любовь, этот основной фактор бытия и развития жизни, вызывается по преимуществу красотою, ибо любви как самостоятельного явления, без причины ее вызывающей, не существует. Любовь и красота неразрывно связаны между собою, и красота есть причина появления и возникновения любви. Для того, чтобы она проявилась, необходимо воздействие красоты. Красота обладает настолько могущественной, притягательной силой, что она влечет и манит к себе абсолютно всех. Мы любим только то, что прекрасно. Безобразное вызывает в нас чувство отвращения и отталкивания. Сколько бы мы ни старались полюбить то, что нам противно или безразлично, любовь не появится. Мы можем вызвать в себе в таких случаях чувство сострадания, но не любви, ибо любовь вызывается лишь красотою, так же, как желание пить вызывается жаждой. Красота есть именно тот источник, который вызывает жажду, и желание пить из этого источника, то наслаждение и ту радость, которую он может дать. Цитата. «В представлении древних греков Бог обозначался как истина, добро и красота. Их учили, что во всей природе, которую мы видим вокруг, Бог проявился как красота, и чем больше наука проникает в глубину природы, тем вернее оказывается это древнее представление о Боге как о красоте. Чем внимательнее человек проникает в природу, тем ярче начинает светить пред Ним Красота этой имманентной жизни со всем совершенством и чудными подробностями могучей жизни, исходящей из божественной красоты, а не бизант тупики цивилизации. Красота как Бог присутствует везде и во всем. Умение найти красоту везде и во всем, точно так же, как умение видеть Бога везде и во всем, зависит от степени духовного развития человека. Чем более человек духовно развит, тем более красоты замечает он вокруг себя. Представление о Боге как о красоте есть завершение человеческих представлений о Боге вообще, есть венец и синтез всех понятий, которые сложились вокруг понятия Бога. В самом деле, что такое добро, справедливость и прочие высокие эпитеты, которыми люди называют Бога, как не проявление красоты? Без красоты нет и любви. Разве мы могли бы любить Бога, если бы Он не был олицетворением всего наивысшего, то есть красоты? Если представить себе Бога не как красоту, но как безобразное страшилище, то никто никогда не мог бы любить такого Бога. Его боялись бы, но не любили. Но страх перед Богом, как метод воспитания человечества, годен лишь на первоначальных ступенях человеческого развития. Страх есть оковы рабства. Страх перед Богом приводит к восстанию и бунту против Бога, к отрицанию Бога и безбожию. Поэтому в дальнейшей эволюции понятия Бога, страх перед грозным Богом заменяется любовью к олицетворению красоты. Правильность представления о Боге как о красоте подтверждается всеми явлениями людям, высших существ, которые когда-либо происходили. Никто никогда из тех, кому выпало на долю это редкое счастье, не утверждал, что он видел нечто безобразное, но наоборот, все утверждали о необыкновенной красоте этих ангелов Божиих, которые когда-либо являлись людям. Истинно культурный и просвещенный человек всякому явлению найдет объяснение всякой вещи свое место, во всем он увидит целесообразность действующих в мироздании законов, закономерность причин и следствий, ритм, гармонию и красоту беспредельного совершенствования вечно сменяющихся явлений жизни. Он увидит красоту в ослепительном сиянии солнца и в мерцании отдаленной звезды, в порхании перелетающей с цветка на цветок бабочки и в копающемся в навозе, навозном жуке, в улыбке ребенка и в жалкой гримасе убогого нищего, в радостном блеске глаз невесты и в потухающем зоре умирающего, в грозном реве бури и в ласкающих порывах теплого ветерка, в величественной океанской волне и в тихом журчании ручья и так дальше, везде и во всем, до беспредельности. Жизнь мирозданиям, и эволюция человечества развивается красотою. Великая красота в служении человечеству тех высоких сущностей, которые, закончив свою человеческую эволюцию, не уходят от нас, но остаются с нами как учителя мудрости и наши руководители в нашем достижении Царствия Божия и жизни вечной. Великая красота в самопожертвовании вообще когда мать, жертвуя своей жизнью, спасает своего ребенка, когда ученый прививает себе яд, чтобы узнать действие его на человеческий организм, жертвуя своей жизнью для общего блага, когда пророк, проповедуя слово истины, несмотря на нападки, насмешки и поношения, продолжает громить невежество и готов служение истине запечатлеть своей кровью, то в этих примерах самопожертвования заключается великая красота. Когда на поле брани малый отряд, прикрывает отступление главных сил, принимает на себя удары в десятеро сильнейшего врага. Когда утлая лодья выходит в бушующее море, чтобы спасти пассажиров тонущего корабля. Когда пожарные во весь опор с шумом и грохотом несутся по улицам на подвиг спасения погибающих в пламени пожара, то в этой устремленности к подвигу и готовности пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти другого, заключается великая красота. Кроме этих бьющих глаза красот, проявления духа человеческого всегда были и есть малые и незаметные герои. Которые в каждодневном проявлении доброжелательства и готовности помочь всякому, в ревностном исполнении своего долга, в пребывании на своем посту до конца, в мелких, но постоянных доказательствах самоотречения и самопожертвования, служат той же великой цели – развитию и распространению красоты в мироздании. История человечества полна описаний подвигов самопожертвования, совершенных и большими, и малыми героями, и эти образцы проявления красоты духа человеческого оправдывают существование человечества. Красота в своих проявлениях беспредельна. Она не вмещается ни в какие рамки и не может быть ограничена какими-нибудь пределами. Цель Мироздания есть беспредельный рост гармонии, то есть красоты. Сущность красоты таким образом заключается в гармонии, то есть в соответствии данного явления жизни или данной формы жизни, действующим в Мироздании законом развития и совершенствования жизни. Всюду, где существует такое соответствие, существует беспредельный рост гармонии и красоты. Нет такого соответствия, Получается нарушающая развитие жизни дисгармония, которая теми же законами развития жизни будет приведена к разрушению и уничтожению. Наблюдая в жизни то, что мы называем прекрасным, будь то явление природы или творение человеческого, гения, мы всегда, везде и во всем, в каждом истинном явлении красоты видим эту гармоничность, или соответствие между собою, в частности целого явления красоты с окружающей его средой и условиями ее вызвавшими. Истинная красота есть полное соответствие и полная гармония всего, что составляет объект красоты со всем, что его окружает. Всякий воспринимает красоту по своему сознанию, и своему развитию, но чувство красоты в большей или меньшей мере присуще всему живущему. Известно, что змея любит цветы и музыку. Птица с красивым оперением сознает свою красоту и держит себя с большим достоинством, нежели серая и незаметная. Лошадь очень любит, когда ее наряжают и украшают и охотно предоставляет себя заботам. Все мы знаем, каким Мучительным операциям подвергают себя красоты ради чернокожие и краснокожие красавицы, татуируя свое тело или продевая в уши, губы и ноздри различные тяжеловесные украшения. Китаянки высших кругов до сих пор уродуют свои ноги, превращая их в какие-то копытца, лишая себя на всю жизнь возможности свободно передвигаться, и все это ради красоты, понятия которой, как видим, бывают самые своеобразные. Таким образом, правильное понимание истинной красоты находится в прямом соответствии с нашим развитием. Ограниченный человек с ограниченным умственным и духовным кругозором будет ограничен и в понимании красоты. Многие красоты пройдут мимо его взора незамеченными, ибо он может заметить лишь такую красоту, которая вмещается в его сознании. Учение говорит, можно в темноте стоять бессмысленно, пред прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих. Мир огненный, часть 1, параграф 30. Именно для того, чтобы видеть красоту, которая, как Бог, присутствует везде и во всем, необходим свет, ибо в темноте мы видеть ничего не можем, но этот свет должен быть в нас самих. Развитие способности видеть красоту есть необходимые условия эволюции. Если человек по грубости своих восприятий не замечает красот земного трехмерного мира, то что он может увидеть, попав после смерти в тонкий четырехмерный мир, который гораздо богаче своими красотами, но все они проявляются, как показывает само название этого мира, тоньше, изысканнее, многообразнее? Для него пребывание в тонком мире будет пребыванием во тьме. Учение говорит «ужасно остаться» во тьме четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца. Мир Огненный, часть 1, параграф 30. Все многообразные и для человеческого сознания трудно вообразимые красоты высших миров, для человека, не зажегшего в себе свой собственный светильник, превратятся в ужасные гримасы. Он увидит все в искаженном и извращенном виде, Тьма его сознания не допустит его увидеть то, что увидит человек, зажегший в себе огонь высшего познания, огонь своего сердца. Поэтому, чтобы не остаться во тьме четвертого измерения, необходимо полюбить красоту, находясь еще в трехмерном мире. Необходимо развить в себе наблюдательность и правильную без предрассудков оценку каждого явления и каждой вещи. Необходимо развить в себе опыт в понимании прекрасного. Учение говорит... Опыт в прекрасном держит в пределах достоверности. Когда так богат мир земной, когда еще богаче мир тонкий, когда величественен мир огненный, тогда нужен опыт в прекрасном. Лишь острота наблюдательности поможет утверждать красоту. Мир огненный, часть 1, параграф 243. Благотворное влияние красоты на нравственное развитие человека замечено и осознано лучшим умами человечества уже давно. Дорога в мир нравственного идет через мир прекрасного. Где появляется прекрасное, там смягчаются ожесточенные сердца, и душа открывается для лучших чувств. Где пороки и борьба, оттуда прекрасное обращается в бегство, И там воцаряются грубость и разврат. Человек никогда не может достигнуть нравственного идеала, если он не способен проникнуться понятием прекрасного. Поэтому прекрасное притворилось в признак нравственного. Карнери, кем я должен быть».